На следующее утро принцесса и Кедригерн были слишком возбуждены, чтобы нормально позавтракать. Краб еще не успел унести их опустошенные только наполовину блюда, они уже рука об руку направились к кабинету Кедригерна. Колдун сразу принялся суетиться, маскируя бурной деятельностью и непрерывной болтовней свое волнение. — Теперь, если ты займешь свое место с той стороны, ну, как вчера, правильно, моя дорогая, правильно, опусти руки, расслабься, да беспокоиться не о чем, — говорил он мягким, подбадривающим голосом. — Я только уберу эти пустые кубки. Ну вот. А теперь поверну кристалл вот так, посмотрим, что произойдет, когда я прочту заклинание перед этой плоскостью. — Вот увидишь, это не займет много времени. Я прочту заклинание, и ты снова заговоришь правильно. ну с, приступим. Осталось только пара мелочей, прежде чем мы... Вот и вот... — Же, приступай, да. Ох! Резко бросила принцесса. — Ну, конечно, дорога, конечно. Кедреген успокаивающе повел рукой. — Я практически закончу. Вот так. «Сейчас. Ты готова, дорогая?» «Да», — процедила она сквозь тиснутые зубы. Он кивнул, вдохнул поглубже и начал призывать дух Куба. С первыми же словами внутреннее свечение ожило заволновалось и принялось разгораться. Лучи неторопливо скрещивались и сгибались, и вращались, а Кедригерн приступил к чтению заклинания, которое должно было привести кристалл в состояние готовности. Пылинки и полоски с полохи слепительного сияния плясали в хрустальном кубе все ближе, все теснее друг к дружке, пока не слились в один пылающий шар, повисший в самом центре кристалла. Кедригерн потянулся к прохладным ручкам принцессы, положил их на гладкие грани и прикрыл своими ладонями, ну, точно так же, как делал прежде. Свет уже вылепил сверкающий внутренний куб. Снова перед глазами Кедрегена стали обретать форму письмена, и он начал читать заклинание медленно разворачиваяся перед ним. Когда последние слова взлетели с губ колдуна, Свет взорвался и рассыпался угасающими осколками. Кедригерн быстро вскинул взгляд. «Принцесса» бессмысленно уставилась в кристалл пустыми глазами, потом вздрогнула и посмотрела на колдуна, но на этот раз полностью осознавая происходящее. «Нет», — произнесла она. «Ну как, все в порядке?» — нетерпеливо спросил Кедрегерн. — Нет, что-то снова пошло не так. — Но ты говоришь совершенно правильно, дорогая. — Послушай же меня. Я каждый раз опережаю тебя на одно предложение. Принцесса уже кричала. — Что могло случиться? — Нелепо. Но это же... Кедрегерн сплеснул руками, требует тишины и сдержанности. Принцесса скрестила на груди свои ручки, словно затворила некие врата. В ее голубых глазах, обращенных на колдуна, бушевал огонь преисподней. Кедергерн, светливыми жестами пытаясь успокоить жену, поспешно готовился ко второй попытке. Он повернул кристалл еще на четверть оборота, смахнув рукавом выступивший на лбу пот, Маг протер глаза, трижды вдохнул и выдохнул, и в третий раз произнес слова вызова. На этот раз свет перемещался лениво и вяло, медленно, словно текущий мед, сгущаясь в центре хрустального куба. Кедригерн буквально чувствовал неохоту жившего в камне духа. Но, начав однажды, повернуть он уже не мог. Ведь это, как известно, одно из основных правил колдовства. Завершив формулу призыва, Кедроген умолк, набирая дыхание. Куб слава мерцал желтоватым болезненно недовольным светом. Принцесса расслабилась, руки ее опустились, глаза не отрывались от кристалла кедригер начал читать заклинания внутреннее сияние судорожно задергалось точно пойманная на удочку рыбка но цвет его изменился стал светлее ярче и насыщеннее когда малый куб сформировался принцесса сама прижала ладони к хрустальным бокам а кедригер накрыл ее руки своими Свет разгорелся, полыхнул и умер, оставив измотанных людей стоять в сумраке комнаты, едва не кайсаясь кристалла склоненными головами. — Все хорошо, дорогая? — спросил Кедергерн, отдышавшись. Принцесса кивнула. Она сделала глубокий вдох один, другой, Затем подняла глаза и встретилась взглядом с мужем. Ну, скажи что-нибудь. Ну подойдет любая короткая фраза, любая. Она откашлялась. Пимперим, сказала принцесса. Кедриган потрясенно отшатнулся, но тут же правился, вернул в самообладание. Мы попробуем снова, дорогая. Мне нужно всего несколько минут отдыха. И затем мы попробуем снова, — быстро заявил он. — Пим-пирим, пим-пирим! — закричала разгневанная принцесса. — Ну что ты, дорогая, надо быть терпеливым. Такое иногда случается. Это всего лишь временный рецидив, маленькая неудача. Ты не должна позволить ей... Дорогая, что ты делаешь? Кедерген ринулся вперед, опоздав лишь на секунду. Принцесса схватила кристалл Каракодиса обеими руками и вскинула его над головой. С яростным Пим-Перим, которому вторил крик ужаса Кедрегерна, она изо всех сил грохнула куб о каменный пол. Тысячи золотистых лучей плеснули во все стороны. Солнечные зайчики-пылинки слились в танцующие сверкающие спирали. А потом, со звонким хрустальным смехом с задетого колокольчика, дух кристалла Каракодиса выскользнул из-под осколков и растворился в дневном свете, обретя, наконец, свободу. — Принцесса! — воскликнул Кедергерн, бросаясь к ней. Она упала в его объятия, и колдун крепко прижал к себе женщину, усмиряя ее и свою дрожь все кончено моя дорогая мягко проговорил он дух кристалл очевидно не намеревался помогать нам Они часто зловредны эти томящиеся в заключении духи. я должен был догадаться хорошо что мы от него избавились обещаю тебе ты снова заговоришь и очень скоро — Я не отступлюсь, пока речество я не потечет так же гладко, как и всегда. Но на сегодня магии достаточно, и разговоров о ней тоже. — Думаю, мы заслужили отдых. Давай попросим Крапа организовать пикник. Что ты на это скажешь? би Бип-бип, — ответила она.